Голова тридцать восьмая. «Ах, владыка, как же вы вовремя!» Ко мне подкатился колобок. Увы, это был уже не тот щеголь, каким он всегда представлялся. Лицо испачкано сажей, одно стеклышко в круглых очках треснуло. Вместо модного костюма стальной нагрудник, солдатская куртка и помятый шлем на голове. «Еще минут десять, и они сломали бы нашу защиту!» «А ваши маги...» Торквин скривился, как от зубной боли. «Перекупили, представляете? Буквально за час до начала заварушки. А потом удивляются, что я не люблю колдунов. Идеологическую работу надо лучше вести». Колобок только махнул рукой. «Спасибо, что прислали вашу девочку, а то я уже думал взорвать здание. У нас там архивы, знаете ли, а там такое!» «Стоп! Какую девочку?» «Ну, вашу маленькую такую с бантиками!» «Появилась, сказала, что вы идёте на помощь, чтобы мы готовились контратаковать!» «Или...» — Торквин нахмурился. «Это не ваша!» «Моя!» «Мне захотелось поставить кое-кого в угол за самоуправство!» «Однозначно моя!» «Рассказывайте, как вы пропустили подготовку такой бузы!» «Признаю, виноват!» Торквин скривил губы и стянул с головы шлем. «У меня был прямой приказ от старейшин не трогать кружки патриотов Кимнара. Мол, это молодёжь развлекается, не надо лезть, всё под контролем». «И вы не подстраховались». «Эти...» — Торквин пожевал губами. «Паразиты запустили мне в контору крота. Стоило только попробовать запустить туда агентуру, как я больно получил по рукам». «Вчера, буквально через час после нашего разговора, я получил сигнал по другим каналам. Кружки начали раздачу оружия своим сторонникам. Я потребовал объяснений и получил...» Колобок состроил гримасу отвращения. «Получил стражу с приказом о моем аресте. Не очень приятное чувство, честно скажу». «Но вы отбились». Он развел пухлыми руками. «Когда меня загоняют в угол, я себя не сдерживаю». Что дальше было? Я сбежал, а старейшинам пришлось начать раньше срока, но не только из-за меня. Совет 13 окончательно разругался, а я так, попал под горячую руку. Я прищурился, недоверчиво качая головой. «Не верю я в такие совпадения». «Владыка, честное слово, я не хотел провоцировать, оно само вышло. Неудачное стечение обстоятельств, в первую очередь для меня самого. Горько признавать, но треть моих людей просто сбежала». «А письмо? Заготовка или импровизация?» Торквин расплылся в улыбке, довольно хихикнув. «Это мы с сударыней Зюицхеллер придумали. Ее не зря голодные крокодилы прозвали». Она никому не прощает покушение на себя и внуков. Здорово получилось, правда? Не сказал бы. Торквин, мне кажется, вы пытаетесь загрести жар моими руками. Я сейчас грохну ваших противников, и все вернется на круги своя, только с другими старейшинами. Так, владыка, — Колобок согнулся в поклоне, — вы не правы. Мы желаем только одного — вернуть город под вашу власть. Примем порядок из ваших рук и будем верно служить. Мне захотелось глумливо расхохотаться. Ну да, ну да, верю. И Колобку, и Крокодиле спят и видят стать моими вассалами. Вот только я не буду слепо доверять и в первую очередь буду преследовать свои цели. Для начала эвакуирую не людей, а там посмотрим. Владыка, Торквин еще раз поклонился. Я знаю, вы не сильно доверяете мне, но сейчас я умоляю о вашей помощи. Те, кто подписывал письмо в огромной опасности, прошу, спасите их. Старейшины не простят им призыв к вам и убьют всех. Позже. Владыка! Торквин, не конючьте. Здесь полно светлых магов, мне надо соединиться с остальными силами, чтобы не попасть под раздачу. А вы... Я посмотрел ему в глаза. Будете рядом со мной? Отправьте своих людей, пусть выяснят обстановку в других частях города, узнают расположение отрядов противника. Это вы можете? Да, Владыка. Вот и отлично. Я отвернулся и крикнул Мумию: Деда, командуй! Выдвигаемся в сторону отрядов Урубуки. Кварталы не людей были заметны сразу. Домики победнее, фонари тусклее и реже, убитая мостовая. Кимнара не слишком заботился об инородцах, оставляя им объедки с барского стола. И тем не менее тут было чисто, место не походило на нищие гетто. Пройдя совсем немного, мы наткнулись на первые следы боев. Обломки оружия, следы крови, обожженные магическим огнем на мостовых. «Не нравится мне все это!» — бурчал Муми с высоты своего скакуна. — Слишком много магов развелось, как бы ни обернулось засадой. Я тоже не слишком радовался. Что-то свербило, не давая мне покоя. Что-то мы не учли, что-то недосмотрели во всей этой истории. — Ваня! — мумий грозно вскрикнул и указал вперёд. — Ну, ёкарный бабай! Возле стены дома лежал наш скелет! «Оплавленный, разбитый и уже точно мертвый окончательно!» «Ах, они гады!» Возмущению мумии не было предела. «Да как они посмели моих ребят портить? Да я сейчас сам лично весь этот город разнесу!» «Деда, спокойно!» «Нет, я разнесу! По камешку разберу, найду светлых уродов и лично закопаю!» Так зарою, что ни один некромант не поднимет!» Он развёл руки в стороны и начал выкрикивать первые слова заклинания. «Деда, прекрати сейчас же! Найдём светлых, будешь отрываться, а сейчас хватит!» Старик опустил руки, но во взгляде стояла обида. «Ваня, это ведь наши, скелетики! Безобидные существа муху без приказа не раздавят!» «Я знаю. Встретим Светлых за всё отомстим. А сейчас давай найдём Урубуку». «А чего его искать? Вон там он!» Муми указал рукой вперёд, и в той стороне тут же что-то бухнуло, да так, что зазвенели стёкла в окнах домов. «Боевые заклятия! Дэймон полный вперёд! Надо помочь Буке!» «Помощь не понадобилась!» Когда наш отряд выскочил на круглую площадь, бойцы у Рубуки скрутили последних противников. Саморк ходил среди захваченных пленных и раздавал оплеухи. Бука, он обернулся, увидел меня, и хищное выражение на его лице сменилось радостью. Владыка! Он рванул с места и через мгновение уже тормозил рядом со мной. Но чистая телепортация, а не бег. «Владыка, докладываю!» Урубука по-быстрому рассказал о своих приключениях. Разойдясь со мной и мумием, он быстро зачистил кварталы от погромщиков. «Любители!» — оскалился орк. «Ничего не умеют, только гражданских гонять!» И только переговорил с местным старостой об эвакуации, как появились банды под предводительством эльфов-колдунов. «Десять шкелетов потеряли, орки ешь, раненые!» Урубука грустно покачал головой. «Но мы отомштили! Мы их...» «Без подробностей, пожалуйста! Разобрался, молодец!» «Что ты говоришь про местных? Согласны уехать к нам?» «Ага, вше как один! Попрошили только вещи вжать! Вон их штарошта шидит, кстати, уже готов!» Бука указал на дальний конец площади. Там, на чемодане, сидел благообразный седой гоблин и терпеливо ждал. «Ну-ка, позови его сюда!» Чемодан у гоблина оказался на колесиках. Толкая его, как тележку в супермаркете, он быстро засеменел в нашу сторону. «Владыка!» Гоблин почтительно поклонился. «Вы не представляете, как я рад вас видеть! Про вас ходят такие небывалые слухи, что я был просто обязан посмотреть лично, и я таки не разочарован!» «Странно. Я думал, у всех гоблинов нюх на погромы!» «Ой!» — он махнул рукой. «Я вас умоляю, погромы случаются регулярно. От всех не набегаешься. А кто будет сидеть в лавке, я вас спрашиваю?» — Мне сказали, что вы староста. — Кто вам мог такое сказать? — Он. Я показал пальцем на урубуку. — А, ну да, точно, я староста. — Все готовы к эвакуации? Или опять кто-то остается в лавке? Он тяжело вздохнул. — Вы будете долго смеяться, но нет. Мы думаем, что этот город стал нехорошим местом для бизнеса. Революции плохо влияют на прибыли, хотя и дают иногда подняться, если вы понимаете, о чем я. Вот мой дедушка в свое время очень хорошо заработал на... Про вашего дедушку в следующий раз. Поторопите своих, времени на сборы уже нет. Гублин поколебался. Хорошо, я схожу, только присмотрите за моим чемоданом. Там ничего ценного, если что, но есть памятные... Бегом! Гоблин, быстро-быстро перебирая ногами, помчался к ближайшим домам. «Бука!» — я повернулся к корку, «Собирай их, можешь пинками поторопить. Ждать, пока они вывезут все добро, мы не можем. Пусть берут по узелку и веди их в особняк». «Так точно, владыка! А вы?» «А я с мумием прогуляюсь к старейшинам». Урубука с завистью вздохнул. «Может, я с вами?» «Тебе мало?» «Ещё подраться хочется?» «Ага!» За спиной раздалось покашливание. «Владыка!» Торквин дождался, когда я повернусь к нему и продолжил. «Вы обещали помочь! Помните?» «Обещал, значит, помогу!» «Карта города у вас есть?» Колобок тут же вытащил из кармана свиток и развернул, повернув к свету фонаря. «Где ваши страдальцы, которых надо спасать?» «Придется по всему городу бегать?» «Нет-нет, мне только что доставили последние новости. Все ваши сторонники собрались во дворце сударыни Зюицхеллер», — Торквин ухмыльнулся. «Так сказать, и под крыло патрона. Вот здесь, всего полчаса пешком». «Ага, теперь ясно, кто играет первую скрипку в партии якобы за владыку. Не верю я, что эти товарищи горят желанием стать моими вассалами». «Скорее уж загрести власть моими руками!» «Владыка!» — Торквин привлёк моё внимание. «А ваши враги, то есть наши, собираются вот здесь, рядом со старым кладбищем!» «Не близко!» — я почесал щёку. «Только неясно, почему именно там!» «Я тоже в некотором смущении!» — Колобок кивнул. «Арсенал далеко, ничего интересного там нет, почти окраина!» — Ладно, считаем, что они нам сейчас не угрожают. Прежде чем выдвигаться на помощь сторонникам, я чуть-чуть пошептался с мумием. — Деда, есть предложение? Старик прищурился. — Дай угадаю. Там рядом дворцы старейшин. — Как говорит наш Сеня, угу. — Думаю, что мне придется с этой сударыней Зюиц что-то там поговорить, как мы их освободим. Ты возьми потихоньку одну сотню и прогуляйся по этим дворцам. Муми кивнул и задорно подмигнул мне. Сделаем, не волнуйся. Тогда поехали. Погоди! Из-за пазухи муми вытащил маленькое круглое зеркальце. Поколдовал, четко, пока ждал. Средство для связи, а то не набегаемся друг за другом. Ого, похоже, муми изобрел магическую рацию. «Как пользоваться?» «Постучи пальцем! Как рябью пойдёт, говори! Я и урубука тебя услышим! Ему такое же дам!» «А какой радиус действия?» Мумий нахмурился. «Радиус шмадиус! Это магия, Ваня! Постучал, сказал, услышали! Что непонятно!» «Всё ясно, вопросов нет!» Е покрутил зеркальце в руках и ткнул пальцем в стекло. Ничего не произошло. Деда, оно точно работает?» Ответом мне был укоряющий взгляд. «Ваня, повторяю последний раз. Это магия, а не дешёвая подделка из твоего мира. Ты рядом со мной и без всякой помощи прекрасно слышишь. Магия не дура, двойную работу делать не будет. Включится, когда далеко отойдёшь». «Ну да». «Логично. Это вам не тупая техника». Я решил больше не позориться и дал команду выступать.